Глава 24. Кэрис Факел. Так. Теперь огненную плеть, кольцо пламени и завесу. Я просил завесу, а не стену огня. Будь внимательнее. Хотя стена у тебя тоже отлично получилась. Можно сказать, почти идеально. Поздравляю, девочка моя. Ты отлично справляешься. Родовой дар Аркентаров подчиняется тебе полностью. Лерой удовлетворённо потирал руки. Зелма от возбуждения пританцовывала на месте, а Ника одобрительно качала головой, а я... мне было всё равно. Я машинально делала то, о чём говорил громовержец, вызывая огонь и тут же убирая его. Стихия пела в моей крови, даря хмельное ощущение силы, послушно стекала к пальцам по первому зову и так же легко уходила. В другое время я бы вопила от счастья, размахивала руками вместе с прадедом или танцевала с тётушкой, а сейчас это казалось совсем неважным. Всё было неважно, кроме одного «Как там Дамиан?». После того, как Снежный закрыл меня от стрел тьмы, очнулась я не сразу, не в храме и даже не в академии, а в королевском лазарете. В окружении целителей, каких-то незнакомых, очень серьёзных магов, обеспокоенных родственников и семейных призраков. Для того, чтобы прийти в себя и вспомнить произошедшее, понадобилось пара мгновений. А потом я подскочила в кровати и засыпала всех вопросами. «Где мой демон? Он жив? Почему я здесь? А Микоэна тьма? С ней что?» Даже порывалась подняться и бежать неизвестно куда, но точно к Дану. «Меня поймали, уложили назад и рассказали, что Хесе жив, но до сих пор без сознания. Из храма его забрали прямо в Эрадхам. Кто? Лично Повелитель Снежных. Остальные даймы тоже ушли. Ни в Гренси, ни в Королевстве, ни одного не осталось. Говорят, у них там какой-то важный обряд намечается, но какой? Никто толком не знает, а они подробности не сообщают. Что касается тьмы, то она исчезла. когда мы с Дамианом уничтожили озеро. Осталось лишь бездыханное тело микаены Конечно, саму богиню убить нельзя, но вернуться и обрести силу в ближайшее тысячелетие она в любом случае не сможет, тем более руины храма собираются сравнять с землёй. А ещё мой дар полностью раскрылся, и пока мне придётся побыть под наблюдением магов, во избежание, так сказать. Следующие несколько суток я провела в королевском лазарете, куда меня доставили по личному распоряжению Его Величества. Известий от Дамиана всё ещё не было, и самое неприятное — я его совсем не чувствовала, словно наша связь оборвалась. Нитхек давно вернулся, заняв своё привычное место на моём запястье, но все вопросы встречал молчанием и вообще усиленно притворялся татуировкой. Выручала Аника, она каждый день... Одним ей известным способом общалась с Нукаром и узнавала последние новости, правда, не очень утешительные. Дан жив, его здоровью ничто не угрожает, но он так и не пришёл в себя. «Идёт важная перестройка организма, связанная с магической инициацией», так туманно пояснил советник. «Мне осталось только ждать». И я ждала, думала, вспоминала, Всё, от нашей первой нелепой встречи до последнего боя в храме. А ещё слова, самые главные слова в моей жизни, сказанные в самый неудачный момент, или, наоборот, в удачный. Это как посмотреть. Я люблю тебя, Рис. Я тоже люблю тебя, Дамиан. Теперь я в этом уверена. Люблю. Больше всего на свете боюсь потерять. И никому не отдам, ни сопернице, ни полубезумной богине, ни даже смерти. Слышишь? Я серьёзно. Дай только до тебя добраться. Больше ты от меня никуда не денешься. Как только мой огонь окончательно стабилизировался, и я перестала представлять угрозу для себя и окружающих, попросила, чтобы меня вернули назад, в Грэнси, почему-то не покидало убеждение, что там Дамиан найдёт меня быстрее. Желание мои удовлетворили, правда оговорили, что пока я обязана находиться под постоянным надзором предков, академических целителей и его архимагичества. А вечером, перед самой выпиской, у меня в палате появился нейтон Я уже знала, проверка подтвердила, что на боевика оказывалось воздействие, и Снежные не стали выдвигать против него обвинения в нападении на Хессе. Лишь посоветовали Гилберту Пятому поскорее разобраться с культистами тьмы на территории королевства. Не так уж они безобидны, как оказалось. Нейт шагнул в комнату, похудевший, осунувшийся, и какой-то необычно строгий, суровый даже. Поздоровался, взглянув на Лероя, которую, прямо поджав губы, придвинулся ко мне поближе, и попросил разрешения сесть. Некоторое время мы молчали. «Я зашёл попрощаться, Кэрис. Завтра утром ухожу». Я кивнула. И об этом я знала. Нейтана переводили из Грэнси в Ксагос, закрытое военное училище, известное своей жёсткой дисциплиной и строгими порядками. Располагалось училище на острове, попадали туда только порталом, да и тот открывался раз в год. Для королевского внука сделали исключение, но только сейчас». Привилегий в училище не было, титулы не признавались, происхождение не учитывалось, а имена меняли на прозвище. Домой никогда и никого не отпускали, даже на каникулы. Теперь Нейт увидит родных только по окончании полного курса, то есть через пять лет. Мы ещё немного помолчали, и Траерн резко поднялся. «Я буду помнить тебя, Кэрри». «Нет, не надо, не говори ничего, я просто буду помнить. Позволь мне хотя бы это и... прости». Последний взгляд, прямой, пронзительно тоскливый, и Нейтан ушёл. А в Грэнси ничего не изменилось. Словно и не было всех этих дней нашего с Дамианом исчезновения из походного лагеря, марш броска по пустыне и сражение в подземном храме тьмы, хотя... «Для подавляющего большинства именно так всё и обстояло». «Нет, я уверена, ректор знал, и некоторые преподаватели тоже, но их наверняка связали клятвой о неразглашении». А вот адепты ни о чём не догадывались. Разговоры по-прежнему крутились вокруг экзаменов, неожиданного исчезновения снежных. Все сходились на том, что дай мы обязательно вернуться чуть позже, когда закончат свои важные и срочные демонические дела», и предстоящего зимнего бала. Да-да, бал в ночь всех магов никто не отменял. К нему готовились, его обсуждали и ждали даже с большим пылом и азартом, чем раньше, потому что для праздника появился ещё один повод. Прорывы завесы прекратились, и совет демонических кланов предложил королевствам Офроса заключить временное перемирие. Я понимала, с чем это связано. После падения тьмы Среди хаоситов начались разногласия, часто переходившие в открытые столкновения. Выяснилось, что некоторые кланы, например, Ротнерги, которому принадлежала Микоэна, знали о возвращении богини и готовились ей присягнуть. Снежные обвинили их в предательстве. Даймов поддержало большинство кланов, кто-то искренне, кто-то в надежде получить чужие земли. В мирах хаоса назревала очередная война. И демонам было не до захватнических планов, свои бы проблемы решить. «Рано или поздно они снова обратят взоры в нашу сторону. Но это произойдёт не скоро», — сказал мне Лерой. «В любом случае расслабляться рано, и верить во внезапно прорезавшееся дружелюбие хаоситов тоже не стоит. Так что тренировки, тренировки и ещё раз тренировки». Наша группа действительно продолжала заниматься в прежнем режиме. Утренние пробежки, лекции, практические занятия, учебные поединки всё как обычно. Только Нейтана не было, Снежных и Демиана. Его отсутствие я ощущала особенно остро, каждой клеточкой, каждым ударом сердца. Казалось мне, даже воздуха без него не хватает. Но Аника, которую я каждое утро встречала одним и тем же вопросом, Лишь огорчённо и виновато разводила руками. «Кстати, теперь я наконец-то могла отпустить духов. У меня хватало сил и родовой магии, чтобы провести нужный ритуал. Стихия ластилась ко мне послушным котёнком, мгновенно отзываясь на любой призыв. Мы с предками долго шли к этому. Они не меньше меня мечтали о свободе, но... они Аника так счастлива и загадочно улыбалась, возвращаясь после встреч с Нукаром, Я не представляла, как их сейчас разлучить, и молчала. Тётушка первая заговорила об этом, бесшумно опустившись однажды утром на край кровати. «Кэрри, девочка, я знаю, ты хочешь как лучше но мне всё равно придётся уйти. Призракам не место среди живых и вместе с живыми», — добавила она чуть слышно. «А как же советник?» Я боялась, что Аника расстроится, услышав вопрос, она улыбнулась. Светло и чуть грустно. Мы с Нукаром в своё время наделали немало ошибок. Не повторять их не намерены. Он будет ждать. Ждать? Да, моего следующего рождения. Он обещал, и обещание обязательно выполнит. Он же ведь долгожители. И знаешь, тётушка наклонилась к самому моему уху. У него есть план. Он что-то там вычитал в своих древних книгах и абсолютно уверен, что скоро я снова приду в этот мир. И тогда он меня обязательно найдёт. Демоны всегда находят свою хайте. Я говорила с Лероем, после бала мы уйдём. Но только после бала, имей в виду. Должны же мы в последний раз на тебя полюбоваться. Жаль вас расстраивать, но я не пойду на балл. «О, пойдёшь! Ещё как пойдёшь! Даже не сомневайся!» А Ника загадочно сверкнула глазами, и мои дальнейшие возражения даже слушать не стала. На бал я и в самом деле не собиралась. Что там делать без Дамиана? Подружки строили планы, что-то горячо обсуждали, осторожно теребили меня, пытаясь вовлечь в разговоры. Я вяло отбивалась избегала в свою комнату заниматься. Ко мне почти сразу же присоединилась и летто. После ухода Терелла целительница заметно погрустнела, замкнулась и в один прекрасный день заявила, что на бал тоже не идёт. Глупости, мол, всё это, и детские развлечения. Она в лаборатории время с большей пользой проведёт. Тина назад пока не переехала, так что спала я, как и прежде, одна в комнате. И каждый вечер распахивала Настеж окно, надеясь получить хоть какой-то знак. Безрезультатно. В ночь накануне бала мне вдруг приснилась знакомая ледяная пустыня и белый холм вдали, только уже без серого облака, абсолютно чистый, ярко сверкающий под солнцем. Я шагнула вперёд и, мгновенно преодолев бесконечное раньше расстояние, очутилась на самой вершине, а у ног моих вместо снега разлилось огненное озеро. Лёд и пламя. «Необычное у нас теперь место силы», — прошептали возле самого уха. Резко обернулась и попала в знакомые до боли родные объятия. Я скучал, Рис. И меня так крепко поцеловали после этих слов, что даже во сне перехватило дыхание. «Я тоже». «Ты как?» — выпалила я, едва Дамиан меня отпустил. «Хорошо. Теперь хорошо». «Я сейчас уйду, не могу пока долго управлять видениями». Фигура демона замерцала, растворяясь, и я в отчаянии ухватилась за его плечи. «До встречи, огонёк». «До встречи». Открыла глаза. Сна как не бывало. вскочила завернулась в плед и долго стояла у окна, всматриваясь в темноту, гадая, действительно ли я только что встречалась с Даном, Или это всего лишь иллюзия? А когда в холодных сумерках забрежжил зимний рассвет, на подоконник, плавно кружась, опустилась большая серебряная снежинка и обернулась письмом. «Завтра бал», — прочитала я, торопливо развернув бумагу. «А я до сих пор так и не пригласил тебя официально. Исправляю свою ошибку. Кэрис Аркентар, вы пойдёте со мной на зимний бал?» учти, «Отказ не принимается и даже не рассматривается». Я предупредил. «До завтра». Дан. Зимний бал в ночь всех магов — самое долгожданное событие в году. Его с нетерпением ждут, о нём мечтают, к нему готовятся. С утра Академия будела, как потревоженный улей. Из комнаты в комнату бегали возбуждённые, полуодетые, недопричесанные девушки. Чем-то обменивались, что-то демонстрировали, просили друг друга помощи. Сколько было пролито слёз, в спешке потеряно и найдено совершенно необходимых мелочей. Но так или иначе, к вечеру все оказались готовы, и теперь, кто попарно, а кто небольшими группами, со счастливыми улыбками, грациозно вплывали в празднично украшенный зал. Ариан увёл под руки её одногруппник, Майнолу сопровождал один из боевиков, Даже Авинтина в этот раз приняла приглашение, хотя обычно всем отказывала, и сейчас сдержанно улыбалась идущему рядом старшекурснику. Правда, взгляд у неё при этом оставался всё таким же рассеянным. Мыслями наша прорицательница явно витала где-то в мире духов. Я искренне радовалась за подруг. Ещё бы и лет то расшевелить, и всё будет просто замечательно. Мне удалось убедить целительницу пойти со мной, я очень надеялась, что не зря. В том, что Дамиан придёт, я не сомневалась ни на мгновение, но очень надеялась, что с ним появится Терел, и угрюмая гримаса на лице Летты наконец-то исчезнет. Празднично-торжественный бегемот не стал испытывать терпение присутствующих и мучить их длинными речами. Несколько коротких фраз — дань памяти великим чародеям древности, которые подарили нам этот праздник в самую тёмную и короткую ночь года — И бал начался. Время шло, по залу кружились пары, один танец сменялся другим, а я всё не могла оторвать взгляда от двери. На приглашение почти не обращала внимания, торопливо бормотала «нет», лишь бы поскорее отстали, или молча качала головой. Дамиана всё не было, и я с нарастающим нетерпением и напряжением ждала его появления. Даже пальцы начали подрагивать от волнения, и я сжала их в кулак, чтобы никто не заметил моих эмоций. «Когда же?» «Ну, когда?» Приближение Снежного. Я почувствовала раньше, чем увидела его самого. Внутри словно натянулась тугая струна. Сильнее. Ещё сильнее. Сердце сжалось, дыхание сорвалось, огонь с рёвом устремился по венам, а потом дверь распахнулась, И я услышала сквозь шум в ушах «Хесе, Дамиан, Брейтон и Терелл, а также сопровождающие их даймы». Гости переступили порог, неспешно двинулись по залу, и он начал преображаться буквально на глазах. Окна и стены покрылись морозными узорами. Теперь там, в причудливом переплетении белых нитей, распускались диковинные цветы, и мерцали огромные, будто сотканные из тончайших лучиков звёзды. С потолка сверкающими гирляндами свешивались хрустальные сосульки, посреди зала выросли ледяные колонны, а сверху, медленно кружась, невесомым кружевом падали и падали снежинки. Настоящее зимнее чудо. Отовсюду неслись изумлённые вздохи, восторженные восклицания, а я лишь мельком отметила всё это. Подумав, что холоднее в зале не стало, моё внимание было приковано к одному единственному существу — к моему демону, а вокруг которого закручивались маленькие снежные вихри, волнами разбегавшиеся по залу, словно именно он управлял всем этим волшебством. Дан шёл ко мне, с каждым шагом становясь всё ближе и ближе, пока не замер напротив, на расстоянии вытянутой руки. «Позволите пригласить вас на танец?» «Да». Мужская рука мягко опустилась на мою талию. Дамиан притянул меня к себе, улыбнулся, заглянул в глаза. Я выдохнула, расправила спину, вложила пальцы в его ладонь, и мы медленно заскользили по паркету. Шаг, поворот. Тёплые руки на моей спине, сила и нежность одновременно. Ещё поворот. Мгновенный полёт и мягкое скольжение вниз в его руках. Пламя кипело в моей крови, тянулось к демону, и я уже привычно распахнула свой источник, отдавая огонь, вбирая в себя рванувший мне навстречу лёд. Мы снова стали единым целым, как тогда в храме тьмы. Рядом кружились другие пары. Вот промелькнули они коснукаром и летостерелом. Промелькнули и исчезли. уносясь далеко-далеко, оставляя нас одних в целом мире. Дамиан не сводил с меня глаз, я тоже не могла оторвать от него взгляда. Так мы и смотрели друг на друга, почти не замечая никого вокруг. И я растворялась, таяла, снова возрождалась, уносясь куда-то в небо от охватившего меня странного, томительного, всепоглощающего чувства. Мне о многом хотелось его спросить. Но потом, позже, сейчас все вопросы казались лишними, хотя нет, один всё-таки остался, сам собой сорвавшись с губ. Твои глаза и волосы. Я видела, как они изменились во время боя, а сейчас опять вернули прежний цвет, осталась только она. Я коснулась белой прядки у виска Дана, которую демон уже не прятал. а наоборот, словно специально выставлял на показ. «В храме началась моя магическая инициация», — невозмутимо пояснил Снежный. «Тогда почему...» «Но не завершилась «А что нужно для её завершения?» от «Отчего-то этот вопрос казался очень важным, самым важным на свете». «Ты, Рис. Для этого нужна ты». Дамьян неожиданно остановился. Мы застыли посреди бального зала, надёжно скрытые от всех, стеной окружавшего нас ледяного огня. «Рис, помнишь, что я сказал тебе тогда, перед боем? Я не имел права говорить этого до истечения срока, но не мог не признаться. Хотел, чтобы ты знала, что я на самом деле чувствую к тебе, партнёр, на всякий случай». «Я...» «Подожди, дай сказать. Нас многое разделяло. Непонимание, недоверие, вражда демонов и демоноборцев, полярно противоположные стихии. Мне не нужна была тогда хайте, тем более такая, и я уверял себя, что правильно поступаю, предложив тебе разорвать временную связь. Но чем больше я узнавал тебя, тем отчетливее понимал. Мне не нужен никто другой. Никто, кроме тебя». и никогда не будет уже нужен. Сегодня заканчивается отведённый нам месяц, и я снова, уже с полным на то право говорю, я люблю тебя, моя огненная хайте, люблю больше жизни и не хочу терять». Дамьян замолчал на мгновение, сжал мои руки и произнёс. «Кэрри Саркентар, ты согласна стать моей женой?» «Если тебе нужно подумать, я не тороплю. Пара секунд у тебя точно есть. Но учти, отказ не принимается и...» «Даже не рассматривается», — подхватила я, улыбаясь. «Как обычно», — преувеличенно серьёзно подтвердил Дан, но в глазах его плескался тёплый смех. А потом он наклонился, обжигая горячим дыханием мои губы, и твёрдая «Я согласна» утонула в жарком, Нетерпеливом поцелуи.